Отец ушёл, и вскоре под нами всё зашаталось. Было он человеком хозяйственным, аккуратным, сам проверял счета у часто сменявшихся кухарок, и они, почувствовав после его ухода отсутствие твёрдой руки, стали нас обкрадывать. К тому же, получив развод, отец бросил свою службу в Чанчуне, объявил, что он безработный и помогать нам не может. И уже не по карману матери стала квартирка. на Геренской улице и начались наши бесконечные переезды. Первое время отец ещё изредка к нам наведывался, когда не было дома нашей матери. Затем и это прекратилось. Проще нас не видеть, а в наши беды не вникать. Ему легко ему было, думаю, в нашем присутствии. Выросли дети, которые прежде были слишком малы, чтобы его судить, его осуждать. Но его жена отца была из богатой семьи самарских купцов. Из этого богатства кое-что удалось в эмиграцию вывезти. Чайный стакан бриллиантов, говорили в Харбине. Много чего там говорили и много врали, как это всегда бывает, когда считают деньги в чужом кармане. И по поводу стакана я не уверена. Но какие-то средства у этой женщины были, и образование было, и умение работать, а главное практичность, чего так не хватало моей матери. У неё высокая, к 40 годам распроневшая некрасивая, она дружила с мамой, часто бывала у нас, и очень мне нравилась, умна, остра. Какое было оживление в кругу наших знакомых, когда отец к ней ушёл. Врегрели змею, вкралась в дом, увела, предала. Матери досталась роль невинной жертвы. А ведь это было не так. Ей вменяли, что и она не была безгрешна. Зачем же всё сваливать на разлучницу? А я, вызывающая молчало, если при мне дурно назывались оботце, я даже изредка к нему ходила, хотя знала, мать это оскорбляет. Однако в минуту отчаяния она сама просила у нас к нему просить у отца, он обязан в конце концов. Мне это не нравилось, куда красивее быть гордыми и ничего надеть, и ничего обуть, но мы горды. Эти высокие чувства не мешали мне впрочем иногда обращаться к отцу с просьбами. Он разводил руками: "Извини, безработный". А сестра, она была твёрже, прямее, бескомпромисснее, чем я. Вопрос, кто из родителей виноват больше, её не тревожил. Безоговорочно встала на сторону матери, новую жену отца знать не желала. Переступала ли она когда-либо хоть порог отцовской квартиры? Не думаю. А квартирка эта была примилая, для Харбина необычная. Два этажа, соединенные внутренней деревянной лестницей. Наверху спальня, внизу просторная комната, гостиная-столовая. Полукруглый выступ с тремя узкими окнами. Эркер, слова этого я тогда не знала. Светлые занавески, приятные гравюры на стенах. Диван и кресло, обито веселеньким ситцем. В безоконной части дома старинный буфет, овальный стол, стулья с высокими спинками. Однажды я зашла в обеденное время, небескорыстные мысли. привесят и накормят. Расчитала верно. Отец с женой сидели за столом, перед ними блюда с какими-то раковинами. Появлению моему рады не были. На лицах смущение и озадаченность. Приглянулись. Отец жене весёлым голосом: "Не беспокойся, она не любит устриц". И я покорно: "Не люблю". А надо было сказать, я их никогда не ела, дайте попробовать. Им бы это не понравилось, устрицы, видимо, дорогие, куплены по счету, столько-то на каждого, а я сказать не решилась, не рискнула. Есть во мне эта трусливая черточка, подлаживаясь к собеседнику, поддакивая, угождая. Это я ругала себя, уже идучи домой, а там в их уютной столовой смотрела, как они ели, капали лимоном, причмокивали, наслаждались. «А супу мы тебе дадим!» Но я не стала ждать их супа, соврала, что тороплюсь. То, что ушла голодной, немного исшало меня, хоть на это хватило духа, не унесилась, отказалась, отправилась домой. А что было тогда моим домом? Ну да, ну да, пустой класс городской школы, где мама преподавала и где директор разрешил нам бесплатно прожить летние месяцы. А вот туда, в казённую тоску голых стен, я шла из славной квартирки, от стола с неведомыми устрицами, монеты на трамвае не было, разгар лета, жара и пыль, шла, то ругая себя, то жалея, и вот уже улицы пристани с их чахлой зеленью, и шумная китайская, и город этот казался мне тюрьмой, куда меня заключили, а вдруг пожизненно. Так когда же он всё-таки умер? Два года тому назад, 96 лет от роду. Ого, в Харбине? Нет, в Швейцарии. Разве Швейцария пускала к себе русских мигрантов? Не пускала, но по просьбе английской королевы. Ты что, серьёзно? Ну, об этом рассказать можно. История вмешательства её величества королевы в судьбы двух безвестных эмигрантов уже знакома моим московским друзьям, но я готова повторить рассказ перед новой аудиторией. Успех обеспечен, слушают не дыша. В 1956 году отец с женой отправились в США по приглашению дальней родственницы, русской вдовы состоятельного американца. Были вызваны, чтобы скрасить одиночество этой дамы. Мебель распродана, вещи уложены, тюки, чемоданы на полу, обрывки верёвок, следы грязных сапог грузчиков вперёд к новой жизни. В жизни впереди оставалось немного. Отцу за 70 же, не его, а немногим меньше, но кто знает, кому сколько отпущено. Отцу, казалось, отпущено ещё вдоволь. Проездом ощутились в Гонконге. Иногда, вдохновившись, я описывала своим московским слушателям Гонконг: колеблюмые ветром пёстрые полотнища вывесок, колониальные шлемы англичан, рикши, пальмы, экзотика, море. Описание не точное, банальное, общее, годное лишь для тех, кто, как и я, в Гонконге не бывал. Но оно, разве мы этот город знают? Описание его пропустим. Итак, Гонконг, там уж ждала телеграмма: разорилась, принять вас не могу. Вообразите состояние двух старых людей в чужом городе, где они и задержаться-то надолго не могли. Виза транзитная, а вместо паспорта несерьезная эмигрантская бумажка. Мольба о помощи, отправленная ими из Гонконга, имела столько же шансов дойти до адресата, сколько брошенная в море бутылка, но дошла. Речь идет о письме английской королеве. Ударное место рассказа, волнение слушателей. Вопрос о королеве, то есть как королеве и почему именно королеве. Думаю, что эта мысль пришла в голову жене отца. Она училась в Англии, окончила в свое время Кембриджский университет. Не знаю, что именно она написала в письме. Вероятно, примерно так всю жизнь, Ваше Величество, преподавала Ваш прекрасный язык, Вашу литературу. Юность моя связана с Вашей страной». Мои с мужем старые люди, положение трагическое. Мы мечтаем окончить дни свои в Швейцарии, страна для мигрантов закрыта. Но если бы ваше величество, тот кто-нибудь из слушателей непременно задаёт вопрос: а почему Швейцария? Логичнее было бы попроситься в Англию. Ответ мне не известен. Знаю лишь, что жена отца до да, Кембриджа училась в пансионе где-то около города Веве, где да я с тёмоей мальчиком в тех краях бывал. затысковали по стране детства. Трудно сказать, сколько именно писем в день приходит на имя английской королевы, и сколько секретари этой груды бумаги занимаются. Но листок с мольбой о помощи, явившийся из Гонконга, не пропал, в груде бумаг не потерялся. Обратил на себя секретарское внимание, а затем и королевское. Второе ударное место. Служители потрясены: "Что?" и королева откликнулась: "Сама королева". Ну, вряд ли сама. Ответ был, конечно, подписан секретарём. Впрочем, ответ-то быть может и вообще не было. Главное чудо в том, что очень быстро, неделю через две, пришла виза в Швейцарию. Эта страна всегда нейтральная, благополучная, с её зимним спортом, туризмом, с её надёжнейшими банками не собиралась оскорблять улицы своих уютных городов русскими эмигрантами, в большинстве своём нищими. Однако по просьбе её величества Вдохновленный рассказ пришлось прервать. Убирали тарелки. Что закажем на десерт? Кто хочет кофе? Пожалуй, но только без кофеина, а то потом не заснешь. А помните, шанхайское кафе ДД. Сидели там до полуночи, дули кофе. Ни на что другое день не было. И ничего, прекрасно потом спали. Молодые, здоровые, бідні. Дальше, дальше, торопили мои слушатели. Интересно. Ещё бы А королях и королевах всегда всем интересно. Кто не любит сказок? Это слово внезапно обожгло меня. А не сказку ли я рассказываю? И впервые за много лет я подумала, а так ли я убеждена в участии королевы? Но откуда мне это известно? От сестры? После того, как отец овдовел, сестра, бывшая в Швейцарии, раз в год его навещала. Значит, от сестры? Нет, не уверена. Из письма отца? Тоже не уверена. Кажется, он писал так. «Из Гонконга мы обратились с просьбой о визе в Швейцарию к очень влиятельным англичанам». А вдруг я когда-нибудь, излагая эту необычную историю, превратила для красного словца «очень влиятельных» в королеву? А сама затем в королеву поверила. Могло это быть, а Бог его знает. Ну, короче говоря, они попали в Швейцарию, городок Тур-де-Пельц около Вейве. Не то сняли, не то купили однокомнатную квартирку. Получали пенсию, за что, не знаю. Видимо, таковы швейцарские нравы. Раз уж пустили, пусть живут безбедно. Они и жили безбедно. Жена отца и уроки какие-то давала, привыкла работать. Потом она умерла, а отец жил безбедно и бездельно еще много лет. Осенью 1959 года в редакции журнала «Крокодил», где я тогда еще изредка печаталась, Мне приценули не нашего вида конверт, обклеенный не нашими марками, а вам письмо. Я не сразу сообразила, что марки швейцарские, их засланил почерк на конверте. Почерк-то я сразу знала, хотя могла бы и забыть за столько лет. Я уж и не помнила, когда видела отца в последний раз. Из пустого класса городской школы мы переехали в дом гостиничного типа на Конную улицу. Там прошли мои последние харбинские годы. Письменный стол матери, заваленный бумагами, словарями, ученическими тетрадями. Обеденный стол тоже всегда чем-то бумажно-книжным заваленный, отчищали угол для еды. На буфете в пертовка разогревали обед из ресторана Гидулян. Мы с сестрой ходили туда по очереди с сутками. А ждёшь в задней комнатушке ресторана, наполненной кухонным чадом. А вот плеснули себе борщ в один судок, вот кладут жаркое в другое, а вот тягиваешь шею: "Что сегодня котлеты?" Котлет всего две на строя, будем делить. Был случай, когда мы с сестрой едва не подрались из-за, прости, Господи, одного пирожного. Много я могу вспомнить о годах жизни на Конной улице. Но фигура отца в этих воспоминаниях не мелькает. Видимо, после устриц я не бывала в его славной квартирке с веселёненьким ситцем. А отец, значит, нашей жизнью не интересовался. Осень 1936 года. Я собираюсь в Шанхай, надо набрать денег на мой отъезд. Мать работает ночами, переводит для газеты детективный роман с продолжениями. Пальто мне дарит семья моей подруги, а мысль о том, чтобы обратиться к отцу, нам уже и в голову не приходила. Я ведь так и уехала, не простившись с ним. А в Шанхае? Получила ли я там хоть одно письмо от отца? Нет. Но и я ему не писала. Шли годы, я в СССР, порт Находка, Казань, Москва. В анкетах беспрестанно заполняемых пишу. После развода родителей отношения с отцом не поддерживала. И вот письмо на адрес крокодила. Почерк отца, марки швейцарские. Любопытные глаза, всем интересно, кто это, от кого это. Из деликатности не спрашивают. Говорю: "Спасибо, кладу письмо в сумку и владей собой ухожу". Мне всегда хочется думать, что я владею собой, но знаю, это не так. Уверенно, изумление, растерянность, даже испуг быть может, отразились на лице, пробежали по лицу, никогда не научившемуся прятать своих чувств и впечатлений. Скорей домой, скорей прочисть. В первой же фразе я услышала голос отца: "Знай твоё любящее и заботливое сердце, могу себе представить, как ты беспокоишься, так долго ничего о нас не зная. Так вот, сообщаю тебе, Как мне знакома эта глумливая интонация, понимая всё наоборот. Ни о ком я не беспокоилась, ибо бессердечно и эгоистично. И это моя вина, что наши отношения прервались на столько лет. Не он дурной отец, я дурная дочь. Вот даже адреса своего дать не потрудилась. Если б случайно не наткнулись на моё имя в журнале «Крокодил», то и не знали бы, где я и что со мной. Заканчиваем свои дни в идеальных условиях, прилесной маленькой Швейцарии. Ведь в этих краях была Лев Толстой, писал Идиот Достоевский, жили супруги Шелль. Квартирка у нас чудесная, со всеми современными удобствами, чего стоит только один вид с балкона на озеро, где горделиво плавают лебеди. На том берегу озера по горам возвышается граница Франции. Видны белые домики городка Шабли, знаменитого своим вином, которое очень любил мой отец, твой дед. И так, значит, милая квартирка в Харбине, затем прелестная квартирка в Швейцарии, да еще пожизненная пенсия? Нет, была королева, была, в таком сказочном везении, без королей не обойтись. Но куда он это пишет? Кому он это пишет? Перед кем похваляется? Лишь за два года до этого письма я обрела комнату, которую могла назвать своей. Но квартира у нас с реформатским ещё не было. Родная сестра отца, Софья Сергеевна, жила в бараке на улице Госпитальный вал. В той же комнате, отгородившись шкафами, жил её сын с женой и ребёнком. И там же скончался мой дед любившей шабли. Позже бараки сломали, тётushka переехала в коммунальную квартиру нового дома на той же улице, а семья сына тоже получила жильё в другом доме. Но в конце 50-х они ещё и теснились в бараке с одной борной на 4 строения. Описав мне достойную всяческой зависти материальную сторону своей жизни, отец перешел к жизни духовной. И тут все обстояло как нельзя лучше. Отец и жена его гордились своей великой родиной, восхищались ее героическим народом, были членами общества советско-швейцарской дружбы. Раз в неделю в помещении общества смотрели советские фильмы, читали советскую периодику. Отец содобрительно отнёсся к тому, что я вернулась на родину, а вот роман "Возвращение" отцовского одобрения не вызвал. Написано он недурно, но зачем было изображать жизнь харбинских эмигрантов в таких мрачных тонах? Ведь приехав в Маньчжурию, мы попали в старую русскую провинцию, где всем жилось хорошо, в том числе и нашей семье. Как только мы зажили и оседлой жизнью, родители приобрели мне детскую библиотеку свыше 100 книг. Разве ты забыла белый до потолка стеллаж, заставленный книгами, а на двух нижних полках куклы и игрушки, а учились в изгуле в самой лучшей и самой дорогой школе Харбина? С памятью меня поразивший отец через много десятков лет помнил и называл цифры своих заработков, своих взносов в семью и утверждал, что мы с сестрой ни в чем не знали недостатка. Ну, он понимает, что «Возвращение» — это роман, а не автобиография. Однако «Саманный домик», куда переехали из вагона Софья Павловна, няня и Таня, это же явно тот дом на Гиринской улице, где с весны 20-го года жила наша семья. Так вот, это был дом, вернее, флигель, фаршированный, а не «Саманный». В «Саманнах» ютилась китайская беднота, а меня уличили в том, что я, стремясь разжалобить читателя, называла этот дом «Саманным». С удивлением узнала я из письма отца, что в Шанхае мне пришли на помощь богатые английские друзья и сразу же получила прилично оплачиваемую работу. Вот и нечего было изображать жизнь героини романа Тани в таких патетических тонах. Короче говоря, и соображений конъюнктурных в романе я подигрывала схожим представлениям советских читателей, которым кажется, что эмигранты влачат нищенское существование. А это не так. Неужели для того, чтобы у вас печататься, надо непременно лгать, ехидно совмлял сатец. Причём он рад, что мне удалось выдвинуться, не будем говорить какими средствами это дело совести каждого, оно выдвинулось и слава Богу. А в конце письма такие издевательские строки. Зная твою нежную к нам любовь, уверен, что ты не откажешься прислать нам граммов 500 копченой или соленой киты и три-четыре коробки килек этой чудесной российской снеде в Европе, увы, нет. Не забывай, что в твоем литературном даре я очень и очень повинен, и с твоей стороны было бы естественно отблагодарить меня хотя бы кильками». Неделю или больше после получения этого письма я не способна была ни на чем сосредоточиться, ни чем как следует заняться. Только делала, что мысленно сочиняла гневные ответы отцу. А нет, как он смеет рассказывать мне о моей жизни, ведь после тридцатого года он о ней ничего толком не знал, училась в самой лучшей и самой дорогой школе. А вот сестра моя и осталась без диплома. За последний год ее обучения в этой дорогой школе матери нечем было заплатить. А лето тридцать третьего года, хунхувский плен брата матери дяди Шуры, извлевую из плена помогали друзья, помогали знакомые, но только не он, не отец. Меня обвиняет в лжи, а сам говорит, что в Шанхае я хорошо устроилась благодаря английским друзьям. Не было у меня никаких английских друзей. Миф выдумка, Писал в летумке враньё. Писал филиппотонов эмигрантскую газету, на потручно жить невозможно. Было счастливо, нанявшись машинисткой в контору. Мои работодатели оказались жуликами, сбежали, не заплатив мне за полтора месяца. Шлю чайно телеграмму матери, получаю от неё 10 йен, отдаю долг квартирной хозяйке, но оставаться у неё не могу, платить нечем. И зиму 37-го-38-го года я живу в благотворительном учреждении Дом русской женщины. Дом этот стоял на французской концессии ROPRABR два этажа и мансарда, соединённые внутренней лестницей. Внизу столовая и кухня, на втором этаже спальня и дуар, в мансарде одна небольшая комнатка. Там жила заведующая домом, туда же поместили к ней и меня. Учреждение существовало на средства дам-благотворительниц, францужен, американка, англичанок, и следует хранить о них добрую память. Куда бы оделись я и другие обитательницы дома без этой возможности какое-то время прожить бесплатно. Шанхай – один из крупнейших портов мира, и сколько же там было баров, сколько кабаков, наполненных матросами разных национальностей. А вот в один из этих кабаков проще всего было деться молодой русской мигрантке. Богатые иностранные дамы и пришли на помощь своим меньшим сестрам, давая им возможность не кидаться с отчаяния, куда попало, а пожить спокойно, без особой торопливости, подыскивая себе работу. Меня эти месяцы в доме выручили, и многих выручили. Но как же было тягостно жить за счёт иностранной благотворительности. Уже вторую зиму мои фелиетоны появлялись на страницах газеты Шанхайская заря. Меня хвалили, знакомить со мной восклицали: "Вы есть та самая мисс П". А я жила из милости в доме русской женщины, правда, на особом положении. Построчные позволяли мне супа для бедных не есть. Мне нужна была лишь крыша над головой. В доме я фактически только ночевала. И был у меня у единственный ключ от входной двери. Для всех эта дверь закрывалась в 11:00 вечера, и я же могла вернуться, когда хотела. Работую в газете. И поместили меня не в один из дортуаров, а на мансарду, в комнату заведующей. От редакции до моего жилья ходу всего минут 10. Полночь, отпираю дверь, ощуплю, поднимаюсь по лестнице. Зажигал ли я свет в маленькой чердачной комнате или же нет? чтобы не тревожить мою сожительницу, переодевалась в ванной и пробиралась в комнату, снова ощупью в халате. А была ли ванная на чердаке? Не знаю. Все размылось, ушло, пропало, исчезло. Годами, нет, десятилетиями не вспоминала я о той зиме. Да и вспоминать бы не стала, если б не письмо отца. Вот тогда, мысленно сочиняя ему ответ, я увидела улицу Пэр-Робер, и этот дом, и лестницу, и чердачную комнату, А вот как была обставлена эта комната, не вижу, забыла. А лицо женщины, эту комнату со мной делившей, помню смутно, а лица других обитательниц дома из памяти исчезли совершенно. Желание поближе их узнать у меня не возникало. Напротив, было стремление с ними не смешиваться, не давать им повода считать меня им равной. Я здесь случайно, я не надолго, я скоро выбьюсь, это не для меня, я не такая, как они все. Я заслуживаю лучше, учти. пройдут годы, и наблюдая судьбы людей, куда больше меня заслуживающих лучшего участи, но на ночную долю этой участи не выпало, а я усвою давно всем известную истину: никто ничего не достоин, никто ничего не заслуживает. Она тогда он был молод, отвлечен и стало быть жесток, сказал Достоевский о Раскольникове. Однако в той молодой высокомерной убеждённости я не такая, как другие. Я могу что-то, чего другие не могут. Не раскаиваясь, эта вера в себя, неизвестно на чём основанная и явно преувеличенная, не раз спасала меня, помогала удерживаться на поверхности, не тонуть. Писать следует не в раскалённой минуте гнева, а по холодным размышлениям. Этому научил меня многолетний журналистский опыт. А вот, как следует остыв, я и села за письмо к отцу. В письмо почти ничего из моих мысленных гневных речей не вошло. До спора, до перебранки опускаться не хотела. А о Шанхае, о доме русской женщины ни звука, а о харбинской жизни кое-что напомнила. А в заключение просила мне больше не писать. Но он написал, разумеется, и вновь на многих страницах, то был уже год 1960, а не было рубля, а выкупить из чистке школьную форму ерунда. Прекрасно можно было занять рубль у кухарки. Какие кухарки? В тот год, когда сестре не в чём было в школу идти, мы уже давно забыли о кухарках. Никакого представления о нашей жизни не имел этот человек. А ведь жил тогда в одном с нами городе Хунхузский плен Александра Дмитрича. Многих похищали, не его одного, это только господа Ваейковы из всего устраивают истерику. Дядя Шура сидел в яме, плен едва не стоил ему жизни, а были среди многих похищенных и такие, кто из плена не вернулся. Об этом сообщали Харбинские газеты, отец не мог об этом не знать. Как же он должен был ненавидеть семью моей матери, чтобы написать эти слова об истерике? «Ну, а это, а это зачем ему вздумалось мне напомнить? А помнишь, как ты плакала, умоляя меня не доводить дело до суда? И только ради тебя!» Процедура развода родителей длилась почти год. Мучительный год. Осец мстительно угрожал моей матери судом. Там он собирался объявить, что ему изменили, поэтому-то он и ушел из семьи. Харбинское общественное мнение было против отца. Кто-то перестал с ним здороваться. Это выводило его из себя, и ему требовалось перед всем миром на открытом судебном заседании доказать, что, сегодня я спрашиваю себя, какой суд? Мы были безпаспортные мигранты, а их судили в китайском суде для церковного развода, о нём шла речь. Требовалось согласие православного духовенства в лице, насколько я помню, Харбинского епископа Нестора. Не могу себе представить епископа в китайском суде. Я думаю, что предполагался какой-то иной суд, общественности, быть может, тогда я в это не вникала. Тогда за словом суд я видела зал, наполненный нашими знакомыми. Я видела моих родителей друг друга обвиняющих, и мне казалось, что после этого я просто жить не смогу. Выплакивая у отца обещание не доводить дело до суда, я о матери обеспокоилась, не ее жалела. Столько еще воды должно было утечь, сколько десятилетий пройти, пока я стала думать о матери и жалеть ее. Тогда я жалела только себя, о своей репутации заботилась. Училась я неровно, но мои любимые преподаватели, любимые предметы, мне удавалось отличиться. опять, опять с плюсом за сочинение. Учитель математики, несомненно, талантливый педагог, из тех, кто заставляет учеников думать, нередко проверял класс на быстроту соображения устными задачами, и я не раз опережала других в этих состязаниях. Я издавала рукописный юмористический журнал, участвовала в школьных спектаклях там, в стенах гимназии Христианского союза молодых людей на Садовой улице. Там шла моя главная жизнь, её и ставили под удар события в нашей семье. Что бы то одноклассник за моей спиной, жалости одних, злорадства других, не потерплю, не вынесу. Лучше в школу не буду ходить. Это, кстати, я и пыталась сделать. Неделю в школу не ходила, но были приняты меры, директор вызвал маму, со мной проводили беседы, и уж не помню, какими именно аргументами убедили меня и вернули на путь истины. Отец исступил моим просьбам и родителям, взял вину на себя, суда не было. В документе о разводе сохранён матерью цел поныне написано: "злонамеренное оставление семьи". И вот через 30 лет в письме из Швейцарии отец шёл: "Нужно мне это напомнить". И так и цифра своих взносов в семью всю жизнь держал в памяти и реестрик своих добрых поступков вёл. Нашёл чем похваляться, неопозорил судом мать своих детей. Нет, конечно, знать его не хочу. Никогда ни строчки он от меня не дождётся. Тем более, что он угрожал: "Если не будет от тебя ответа через полтора месяца, я напишу открытое письмо в редакцию Крокодила". Если не опубликуют, то хотя бы прочтут. Я не поверила этой угрозе. Не может мой отец дойти до такой низости, чтобы сводить семейные счёты на страницах газет. Его взбесило моё спокойное холодное письмо. Ну, это пройдёт, остынет, а думается Но он не одумался, не остыл.